Глава 26. Джерри получил уведомление о голосовом сообщении по электронной почте, когда находился за рулем Вольво. Он вез Зайна на анализы в ветеринарную клинику. Во время визита он открыл на айпаде фальшивую игру и проверил, до кого из людей, названных Нити, можно добраться за пару часов. Нашелся недавно вышедший на пенсию мужчина, который жил с женой в Кадонью, Городке между Миланом и Кремоной. Джерри вычеркнул из списка в своем планшете имя Оскар Донати. Времени на подготовку у него не было, но он что-нибудь придумает, а если поторопится, то успеет и заскочить в дискобар, где подцепляла клиентов София Вулла. Он угнал машину и, добравшись до жилища пенсионера, обнаружил, что судьба ему благоволит, нужный ему мужчина направлялся домой с пакетом покупок. У него была вывихнутая челюсть и большой шрам на щеке. Притворившись, что просто проходит мимо него, в таком месте, где нет уличных камер, Джерри разрезал его пакет швейцарским ножом, украденным у сотрудника цапли. По тротуару покатились яблоки и помидоры. «Позвольте, я помогу!» — сказал он и наклонился одновременно с мужчиной, чтобы поднять недозрелый помидор бычье сердце. Когда другие прохожие отошли, Джерри показал ему нож. «Привет, Оскар. Будешь кричать? Перережу тебе глотку». Взгляд пенсионера заметался, и Джерри для убедительности прижала острие ножа к его здоровой щеке. «Что вам нужно?» Невнятно пробормотал старик, двигая лишь одним уголком рта. «У меня мало денег. Хочу, чтобы ты со мной прокатился». «Нет, твоя жена сейчас дома. Ты же не хочешь, чтобы я причинил ей боль?» Мужчина прочел что-то в глазах Джерри, и когда тот назвал его по имени и фамилии, без возражений последовал за ним в машину. Джерри вывез его в поле, допросил, а затем вздернул на дереве на собственном ремне. «Самоубийство на почве депрессии», — провозгласил он.